Глава 8. В кармане халата заверещал мобильник. Марина вздрогнула от неожиданности. Ни от кого не ждала звонков так рано. Взглянула на экран смартфона и удивленно распахнула глаза. Лиза, любовница Роберта. Неожиданно. Интересно, что и нужно. Путь к сердцу мужчины свободен. Она Лизе открыто сказала об этом. Поразмыслив несколько секунд, все-таки приняла вызов. «Марина Вадимовна, доброе утро!» — проговорил в трубку тусклый голос. «И тебе, добрая Лиза!» «Что-то случилось?» — сразу спросила напрямую. «Ты родила?» — голос ее дрогнул. «Три дня назад. Меня кисарили, но пока не выписали. Кто у тебя?» «Мальчик. Сынок. Поздравляю. Я так понимаю, у тебя проблемы?» Лиза вдруг отчаянно зарыдала. — Роберт сегодня объявил, что забирает у меня ребенка. Сам сына воспитывать хочет. Сбивчиво начала объяснять сквозь слезы. — А я не отдам, сыночка. Ни за что не отдам. Мне уже приносили его и груди давали прикладывать. Я разговаривала с ним. Целовала. Как Роберт может. Ненавижу. Это меня за вас Бог наказал. Добавила она горячечным шепотом и опять разрыдалась. — Лиза, пожалуйста, перестань плакать. — Извините, Марина Вадимовна. — Ты говоришь ужасные вещи. Может, ты что-то не поняла? Нельзя отнять ребенка у матери, это незаконно. — Можно, — всхлипнула Лиза. — Когда денег очень много, можно все. Мне сегодня с утра пораньше какие-то бумажки принесли на подпись. Ну, чтобы Роберт ребенка смог забрать. А я отказалась подписывать. Ничего не понимаю. От нервного напряжения и обрушившихся новостей невыносимо заломила в висках. Но за ребенком нужен уход. Роберт сказал, что нанять няню не проблема, хоть пять. Вы поссорились? Почему Роберт так решил? Да, поссорились. Он отказался со мной регистрироваться. И в свою квартиру. То есть в вашу с ним. Поправилась она. Забирать меня отказался. Тогда я попросила, чтобы он купил нам с сынишкой квартиру и машину. Надо же мне с ребенком где-то жить, и возить его в поликлинику тоже на чем-то надо. Ну и все. Роберт ответил, что перебьюсь. А сына он сам вырастет. Жлоб, садист, ненавижу. Марина протяжно выдохнула. Успокойся, не заберет он у тебя сына. Ну, вспылил, с кем не бывает. «Поссорились, помиритесь?» «Правда?» В голосе Лизы проскользнула надежда. «А как же бумаги, что меня заставляли подписывать?» «Так ты же даже не заглянула в них, а развела панику». «Все хорошо будет, вот увидишь». Постаралась успокоить Марина Лизу. «Роберт не оставит сына». «Вот именно, не оставит!» Судорожно выдохнула Лиза в трубку. «Ладно, буду надеяться, что он образумится». В ухо полетели короткие гудки отбоя. Марина в откинулась на спинку кресла. Разговор оставил горькое чувство досады. Несмотря ни на что, она чувствовала к разлучнице острую жалость. Лиза, наверное, строила грандиозные планы, как из рядовой сотрудницы превратиться в жену владельца корпорации, мать долгожданного наследника. В суперледи, наконец. Мечтала блистать на городских мероприятиях среди элиты города и области. И такой облом. Но это хотя бы понятно. А вот Роберт... Внутри все сжалось. Грозится у матери отнять ребенка. Это же низость. Может, он какие цели преследует? Почему забирает у Лизы ребенка? Чем она ему не угодила? Возможно, Марина чего-то не знает. Но она не имеет права вмешиваться. Кто она такая? Но душа почему-то продолжала болеть. Тяжело поднявшись с кресла, Направилась к туалетному столику. Пора привести себя в порядок. Скоро на репетицию. Из прихожей донеслись звуки открываемой двери. Юля? Но у нее смена до часу дня. Пронеслось в голове. Проши на плече издал скрипящий звук. И с новой силой впился когтями в многострадальное плечо. — Иди в клетку, раз не хочешь себя прилично вести. Рассердилась Марина. И поспешно усадила недовольно клюнувшего ее в руку ворона в клетку. В комнату вошла бледная, как только что выпавший снег за окном, Юля. — Что случилось? — Почему ты так рано? — испуганно спросила Марина. — Меня в очередной раз попросили с работы. — ответила она, не поднимая глаз. — К чему придрались в этот раз? — Все к тому же. — усмехнулась Юля. — Все клиентки становятся моими. Кому это понравится? Мастера вне себя от бешенства. А я чего сделаю? Что, я их нарочно переманиваю, что ли? Марина тяжело вздохнула. Она даже не предполагала, что с Юлей такие заморочки возникнут. Уже из второго салона ее попросили. И все зависть бабская. Не дадут мне работать, Марин. Мне только свой салон открывать, и больше никак. Ну откуда у меня такие деньжищи? Или еще вариант... Но он совсем нереальный. Какой? Работать среди равных. Так тоже же меня до элитного салона допустит? Марина улыбнулась. Придумаем что-нибудь с работой. Отдыхай пока. Вон, чистоту в квартире наведи. Цветы лишний раз полей да подкорми. А то вдруг хозяйка с проверкой нагрянет. Да и прошу внимания требует. В клинику ветеринарную свозить бы его надо. Врачам показать. «Чего ему такому черному да вредному сделается?» — махнула рукой Юля и вдруг вкрадчиво с придыханием добавила. «А давай я к Никодимычу съезжу, а?» «Ничего себе!» От неожиданности Марина снова опустилась в кресло. «Поезжай, конечно, я не против», — ласково ответила она. «Извини меня за бестактность. Ты влюбилась?» Бледное лицо Юли вспыхнуло. «Заметно, да?» «Марин, я видела его всего два часа, ну, когда с твоим Алексом и его музыкантами за Прошенькой ездила. Но мне хватило». Она подняла горящие лихорадочным блеском синие глаза. «Сережа, то есть Никодимыч?» Поправилась она. «Такой красивый!» Я как вошла в дом, так и замерла перед ним. Он спрашивает о чем-то, а я... На него смотрю и не слышу. Глаз оторвать не могу. А потом он добрый, приветливый. Обедом накормил, к чаю плюшки подал. А рисует как? Я никогда таких картин не видела. А Прошеньке все сокрушался, что увозят его выкормыша. И о тебе спрашивал. Беспокоился. А сам? Такой молодой, а ноги не идут. По горящему ярким румянцам лицу Юли медленно потекли крупные горошины слез. Марина подошла к подруге и обняла. На душе скребли кошки. Наверное, не надо было посылать Юлю в Рябиновку за прошей. Мужики бы сами справились. Но кто же знал, что так получится? Юля продолжала плакать. Тихо всхлипывала и не сводила с Марины умоляющего взгляда. У нее сжалось сердце. Да я не против, хоть сейчас поезжай. Кто я такая, чтобы указывать тебе? Но не хотела тебе говорить. Ну скажу, я думала Никодимыча сюда на новогодние праздники привести Хотела попросить, чтобы ты за ним съездила на такси. Праздник бы ему устроили. По музеям, выставкам поводили. Да и в театр можно. Юля мгновенно преобразилась. Сверкнули радостно глаза, лицо озарило улыбкой надежды. — Правда? — выдохнула она. — Прямо не верится. — Спасибо тебе, Маринка! — — Счастье-то какое! Сережу привезем! То есть Никодимыча. Опять поправилась она. — Тогда я не поеду пока в Рябиновку. — Дом надо к празднику прибрать. — С нетерпением добавила она. — Да и искать работу заново начну. Дел полно. Юля словно и не лила горькие слезы несколько минут назад. Отправилась на кухню. Марина вернулась к туалетному столику и торопливо закончила макияж. Время поджимало. Алекс терпеть не мог опозданий.